Глава двадцать восьмая. Два чудовища. Выход нашелся не сразу. Каю понадобилось почти полтора часа, дабы обнаружить наилучший вариант, а поспособствовали этому успешный нюх и зрение, позволившие юноше заметить следы монстров-пауков. Если те твари действовали по указке тени, отправившись к членам экспедиции, то значит Кай выбрал верный путь. Самим же выходом оказался небольшой тоннель под углом, уводящий вверх. По нему парень и пошел. Дорога привела его на дно вертикального, естественного колодца, стенки которого были испещрены многочисленными выступами и углублениями, что упрощало подъем. — Вот как! — улыбнулся Кай. — Значит, пришло время проверить, насколько лучше я теперь владею собственным телом. Применив шаг невесомости для уменьшения веса и изо всех сил подпрыгнув, он ухватился за небольшой выступ в дюжине метров от поверхности. Быстро и ловко карабкаясь, юноша уже через час смог достичь отметки в несколько сотен метров. Именно там и обнаружился очередной тоннель. И, как подсказывала интуиция, в правильном направлении. Таким образом, уже через полчаса улучшенный слух позволил Каю услышать несколько голосов. Один из них юноша даже узнал. Хотя как можно было забыть манящий и ласкающий голос жгучей красотки Джавейл? Выбравшись из подземного коридора, юноша попал в очередную, мать его, пещеру. Как же ему осточертело это место. Однако эта пещера отличалась от других. Начать хотя бы с того, что она была просто чертовски огромна, и в нее вели аж три тоннеля. Да и расщелин тут оказалось немало. По прикидкам Кая, это место должно было находиться прямо над тем, где он недавно прорвался на ступень закалки разума. Остановившись и осмотревшись, Кай тут же заметил группу из двенадцати человек, по-видимому, единственных выживших изгоев. Что же с ними происходило все это время? Вышедшего из левого тоннеля парня заметили сразу. Изрядно потрепанные и уставшие ученики, Тем не менее, среагировали достаточно быстро, но уже через секунду, осознав, кто их гость, опустили оружие. В кольца его уже давно никто не прятал, слишком дорого могло стоить даже секундное промедление в этом месте. «Ли Коу?» — удивился один из глав неприкосновенных, Джошуа. Особенно его потряс внешний вид новичка, не только не единой царапины, но и новенькая одежда. Кай достал ее из кольца. «Так ты выжил! Погоди! Закалка сенсорных органов?» Теперь и другие тоже обратили внимание на колебания ауры Кая, что выдавали ступень закалки разума. Вот только моральных сил удивляться у них уже не осталось. Хотя, стоит признаться, что все они были рады, что он жив. И даже не столько от того, что Ли Коу мог быть проводником, а просто потому, что это усиливало их отряд. «Что с вами произошло?» — спросил Кай, подойдя к группе, в которой собрались Лилия, Джавейл, ее подчиненный Лукас, Джошуа, какая-то девушка из неприкосновенных, Нетра Кан, и еще шестеро человек из фракции Огненной Красотки. Никого ниже ступени закалки разума уже не было. Услышав знакомый голос, Джавейл, Лукас и Лилия встрепенулись. И если последняя еще подумала, что это просто совпадение, то Джавейл и ее слуга, памятуя о необычной технике изменения внешности, сразу заподозрили неладное. Тем не менее, предпринимать что-либо пока не спешили. Собираясь грубо ответить на вопрос новичка, Джошуа вдруг запнулся. Он, как и все остальные, напрягся и обратился вслух. Секунду спустя каждый смог услышать отчетливый гул шагов. А уже через минуту из правого тоннеля вышла толпа из семидесяти человек — остатки коалиции. Почти все они ковыляли из последних сил и выглядели побитыми. У десятков людей были ужасные увечья. Человек пятнадцать вообще тащили на носилках, а среди личных учеников оказалось на трех меньше. Единственным, кто выглядел более или менее целым, был лишь Гринроу и Блейкор. Заметив изгоев, толпа остановилась. Лилия, Джавейл, Нетра и остальные вновь поднялись, на этот раз не торопясь опускать оружие. Они догадывались, что коалиция тоже встретила орду монстров в ступени закалки души, среди которых попадались даже берсерки, а еще имело дело с ловушками, Но никакой жалости к угнетателям изгои не испытывали. Отметив, сколько человек осталось от их бывшего живого щита, Гринроу слегка ухмыльнулся. Ему, как, наверное, и большинству людей в подобной ситуации, было приятно видеть страдания тех, кто никогда оказался причастен к разрушению его планов, дома, убийству соратников и воровству ценной алхимии. Вытащив из пространственного кольца свое оружие, парень зашагал к изгоям. За ним тут же увязался Блейкер, а чуть погодя, неохотно последовали и все остальные члены коалиции. «Я так рад, что наши дорогие друзья выжили!» Улыбаясь, будто звезда Голливуда, ерничал разноглазый. «А вот нас сильно потрепали монстры, так что я надеюсь, вы не откажетесь поделиться с нами зельями и пилюлями». Слова Гринроу заставили изгоев лишь сильнее стиснуть оружие. Естественно, никто из них не желал отдавать коалиции ценнейшую в нынешних условиях алхимию, которая могла спасти их жизни в критический момент. Молчание продлилось несколько секунд. Всеобщее напряжение росло. «Но почему же вы молчите?» Наигранно расстроился Гринроу. «Давайте тогда так. Мы примем вас в наш союз на равных. Что скажете?» «Нужно только передать нам все ваши алхимические препараты. Или вы действительно думаете, что тринадцати человек удастся выжить в этом ужасном месте?» «Я — ваш шанс вернуться домой живыми». Эм, «Вот ты, например». Случайный выбор личного ученика пал на Ли Коу. «От фракции неприкосновенных почти ничего не осталось, и в любой момент тебя могут убить». Но если ты согласишься передать свое пространственное кольцо и снимешь метку, дав мне проверить его, чтобы я в будущем мог справедливо распределять ресурсы между нами, то можешь стать нашим товарищем. Этим ты обеспечишь себе надежное плечо союзника в тяжелый момент, который обязательно поможет тебе. Ну и, конечно же, когда мы выберемся отсюда, я лично компенсирую стоимость твоего вклада в наше выживание ну так что согласен речи гринроу звучали сладко и маняще, и укажи он на кого нибудь другого возможно исключая личных учеников то они обязательно бы сработали вот только а в открытую смерив разноглазово презрительным взглядом и усмехнувшись кай хмыкнул подобное поведение моментально заставило практически всех присутствующих изумиться наглости паренька Сам Гринроу удивленно приподнял бровь, не понимая, почему этот мусор так себя ведет. «Разве опасности этого места и сила, показанная личным учеником еще в начале экспедиции, не должны были отрезвить всех давным-давно?» «Да!» — вздохнул стоящий рядом Блейкор, направившись прямо к Каю. «Парень, ты, похоже, не понял. Если тебе сказали, что ты можешь умереть в любой момент...» «Значит, это может произойти даже сейчас!» Положив ладонь на плечо юноши и сдавив кисть, личный ученик выпустил давление ауры уровня открытия акупунктурных точек. Заметив это, часть людей в коалиции тут же вздрогнула, словно вспомнив нечто ужасное. «Так что будь паинькой и передай нам свое кольцо!» Протянул он руку. Кай слегка наклонил голову на бок. Мгновение спустя несколько кусков мяса расшвыряло по сторонам. Лишь сильнейшие ученики успели заметить, насколько быстро расстался с жизнью Блейкор. Он только и успел, что оставить длинную рану через все лицо Кая. Но уже через секунду жуткий порез затянулся, бесследно исчезнув. Вот только вместе с этим перестала действовать и техника поддельного лица. — Давненько не виделись, Гринроу! — произнес Кай сжимая кровавый клинок в левой и голубой в правой руке. Оба оружия покрывала цельная непрозрачная алая пленка из энергии меча, плотность которой значительно возросла после того, как парень прорвался к ступени закалки разума. Прежде он мог окутывать оружие лишь неплотным алым туманом. Коалиция и изгои потрясенно застыли, не веря своим глазам. Столь молниеносная, лёгкая и жёсткая расправа над одним из сильнейших членов экспедиции заставляла усомниться в собственном восприятии. «Кай!» — удивляя многих, расплылся в улыбке Гринроу. «Так вот где ты был! А я уж думал, мы больше не встретимся!» «Что? Гринроу ее не знает его?» — пронеслось в мыслях у многих учеников. Не менее изумились и Джавейл с Лилии, но больше всего их взволновало, каким образом Кай достиг такого уровня силы за столь короткий период времени, чем он занимался после спасения сестры. «Нет!» — отрицательно покачал головой Кай, тоже улыбнувшись. «Тогда на арене была не последняя наша встреча. Я знал это». «Знаешь, если говорить честно, то я человек практичный». Не обращая внимания на остальных присутствующих, принялся разглагольствовать Гринроу. «Кай, это же ты придумал план с поддельным письмом. Ты же знал, что настоящее рано или поздно придет. Понимаешь, на самом деле я должен поблагодарить тебя за то, что ты сделал в Кальтии. Мне было очень неприятно читать настоящее письмо от папаши». Удивил он Кая. Мало кто знал, но Гринроу в действительности ненавидел свою семью, даже редко упоминал фамилию Йони. Причиной этого являлся невероятный талант парня, который много лет назад заставил его семейство грязно использовать мальчишку. Они боялись, что кто-то сможет прознать, что в такой второсортной семье родился чудовищный гений и попробует выкрасть или переманить Гринроу. Это вынудило ей начать различными методами часто не отличающимися гуманностью. Промывать мозги младшему сыну, дабы тот стал фанатично предан семье Йони. Увы, аристократы никак не могли знать, что десятилетний мальчик обладал врожденным актерским даром и невероятно крепкой волей. Поэтому спустя несколько лет они решили, что добились своего. А затем Гринроу все же удалось уговорить отца отправить его на обучение в секту упавшей звезды что якобы лишь пойдет на пользу роду. Но так или иначе, единственную выгоду из этого извлек только сам Гринроу, наконец обретший в свободу. Так что, узнав о смерти братьев, которые были не лучше ублюдка Еверта, он ничуть не опечалился, а даже наоборот оказался приятно удивлен. — К чему ты это? — не понимал Кай. — Ты силен и талантлив. Личный ученик указал на останки Блейкера а также очень умен. Давай так. Если ты поможешь мне вернуть всех сбежавших девушек и дашь клятву не вредить мне как-либо, то я забуду все былые обиды. Просто подумай, каких высот мы можем достигнуть, объединив свои таланты. Ты хоть знал, что среди тех девушек была моя сестра?» Холодно спросил Кай, вспомнив, как Улья находилась при смерти из-за этого аристократа. Гринроу удивился. «Так вот у тебя какой был мотив! А я-то думал...» «Ну, значит, ей просто не повезло. Что тут поделаешь?» «Видно, такова судьба», — развел руками парень. «Бедняжка хоть и выжила в итоге, а то я им столько духовных фруктов инь не скормил». «Ублюдок!» — сквозь зубы процедил Кай. Взгляды разноцветных и фиолетовых глаз скрестились. Оба ученика мгновенно исчезли, пропав из поля зрения остальных выживших. Уклонившись от выпада копьем, Кай атаковал в ответ мечом водной глади. Гринроу успевал заблокировать удар древком, но лезвие вражеского клинка неожиданно превратилось в воду с легкостью преодолев препятствия. Прежде чем личный ученик отскочил, оружие Кая оставило тонкий росчерк на груди Разноглазого. Противники замерли, выходя из ускорения своих техник. Остальные члены экспедиции наконец смогли увидеть воинов, завершивших первую стычку. «Как неожиданно!» Удивившись, Гринроу притронулся к порезу на груди. «На уровне закалки сенсорных органов твои параметры равны моим». Как такое возможно? Неужели линия крови Слова негласного лидера коалиции стали шоком для всех присутствующих. Все знали, что его физические характеристики неестественно высоки, поэтому появление кого-то похожего, при этом стоящего ниже на два уровня развития, было словно гром среди ясного неба. Не вмешивайтесь, Бросил Гринроу, заметив шевеление в кругу своих союзников, а затем перевел взгляд обратно на Кая. «Значит, я не буду сдерживаться!» Аура разноглазово взорвалась силой, подавляя даже личных учеников. Вот только не менее могущественная аура развернулась и со стороны Кая. Уровень энергии обоих воинов оказался одинаков. Изгои и коалиция немедленно поспешили убраться в стороны. «Начнем!» — выпалил Кай, применив шаг скорости, шаг невесомости и шаг хаотичности одновременно. Теперь его тело было способно переносить подобное с легкостью. Гринроу уже воспользовался своей техникой движений, ни капли не уступающей в скорости. Два бойца вновь исчезли, и только личные ученики успевали следить за их движениями. Столкнувшись вновь на этот раз всерьез, Гринроу быстро отыскал способ подавления способности голубого меча, гибкости воды, при помощи высоко концентрированной энергии копья, которая отражала попытки движения превращенного в воду лезвия. С другой стороны, его противник разошелся на полную, применяя стиль двойного клинка скорости. С каждым мгновением все ускоряясь и ускоряясь, десятки ударов градом сыпались на личного ученика. Мечи и движения кали были наполнены силами скорости, силы и прочности, а каждый выпад или взмах – законами пронзания или рассечения. Такое количество законов поразило не только Гринроу, но и всех остальных, кто мог это видеть. Однако и сам аристократ оказался не так прост. Его мастерство копья воистину поражало. Казалось, словно он родился с этим оружием. Даже имея способность идеально копировать любые движения, Кай не был ровней разноглазому. Чувствовалась настоящая пропасть между уровнем их мастерства. А что касалось способности предсказывать чужие действия, то на подобных скоростях она практически оказалась бесполезной. Тем не менее, именно это «практически» и позволяло Каю продолжать сражаться на равных. Атаки мечника без остановок со всех сторон обрушивались на отпрыска рода Йони. В ответ Гринроу подавлял их могуществом копья — дракона в мире оружия. На каждые десять ударов Кая ему требовался лишь один четко выверенный выпад. Пятитонная древко сметала их подчистую. Ужасные взрывы от столкновения мечей и копья расходились по всему залу, ударными волнами сотрясая своды пещеры. Двигаясь на невероятных скоростях, войны в прямом смысле изменяли ландшафт. Совершив атаку одновременно двумя клинками, Кай никак не мог ожидать, что на этот раз Гринроу возьмет копье лишь одной левой рукой. Мышцы личного ученика неожиданно вздулись от резкого и травмирующего перенасыщения энергией, Заблокировав парный удар и даже не пошатнувшись, Аристократ оскалился, а его кулак направился к лицу не успевшего уклониться Кая. «Черт!» — промелькнуло в голове парня. Ошеломляющий силы удар, будь то из пушки, запустил юношу в полет, который закончился взрывным столкновением со стеной пещеры. Врезавшись в камень, Кай пробил в нем метровое углубление. Но это было лишь началом. Доли секунды спустя, придя в сознание, воин ощутил опасность. Тут же рядом с Гринроу сформировалось пылающее копье размером с большое дерево. Техника была наполнена законами и энергией элементов огня и копья. По мысленному приказу аристократа атака сорвалась на противника. Кожей, ощущая смертную угрозу, Кай в самый последний момент произнес «Взрыв силы!». Направив кровавый меч угнетения на летящее копье, Он активировал способность оружия, купленного перед экспедицией за деньги Рекила. Вся украденная поглощением крови сила сразу же направилась к энергетическому символу внутри гарды. Таран кровавого тумана выстрелил вперед, встретившись с пылающим копьем. Сильнейший взрыв сотряс пещеру. Даже находившиеся на приличном расстоянии от боя члены экспедиции ощутили отдачу от столкновения двух техник а потом на несколько секунд все затихло. Что происходит? Недоумевали ученики. Гринроу — невероятный монстр, но этот парень, он ему практически не уступает. Как такое возможно? Да что у них вообще за сила такая? Разве это уровень закалки разума? Кажется, будь то эти сражения воинов закалки души последнего уровня. Чудовище! «Два сумасшедших чудовища!» Вытирая кровь, оставленную на восстановленной коже, Кай стоял у стены. Только что он проглотил несколько восстанавливающих энергию пилюль, купленных в пагоде сокровищ. Теперь требовалось подождать немного, пока они не начнут действовать. Пыля села, и противники смогли увидеть друг друга. Узрев Гринроу, Кай оказался шокирован. Разноглазый был абсолютно цел после усиления своего тела при помощи Ки. «Удивлен, да? Это одно из главных наследий секты, техника, позволяющая усиливать себя энергией, но не получать повреждений», пояснил распаленный аристократ. «Вот только я удивлен не меньше. Твоя стойкость просто поражает. Жаль, конечно, но ты все-таки вынудил меня использовать этот козырь. Практически все выжившие ощутили нечто невообразимое. В один миг Гринроу призвал все освоенные им законы — копья, огня, а также законы воды, ветра и земли. Он моментально исчез.